Глава четырнадцатая. Постель Нердана и особенности допроса. Я отлично выспалась в постели Нердана. Было мягко, спокойно и тепло. Всю прошлую ночь занималась делами, и сейчас вид изможденной пленницы пришелся как нельзя кстати. Я проспала почти весь день, и что особенно радовало, в одиночестве. А едва проснулась, как служанки завалили мои покои едой. Тут были и изысканные сладости восточных пустынь. Никто так не умеет делать сладости, как те, кому невероятно сложно добывать для них ингредиенты. И хрустящие булочки южных степей. Любят они все высушенное. И божественно вкусные паштеты, и колбаски северных земель. Вот кто понимает в заготовке мясных продуктов. И различные деликатесные блюда приморских городов. «Любую тварь морскую приготовят так, что пальчики оближешь». День у меня явно задался. Служенки или не смели поднять на меня глаза, или кто похрабрее смотрели с завистью и восхищением. Видимо, никогда так быстро провинившаяся жена не возвращалась в мужненный покой. Мне приготовили для купания целый бассейн, а после натирали различными маслами и какими-то цветами. Я проверила, ничего возбуждающего или опасного в их составе не было. Затем меня, сытую и довольную, облачили в шелковые наряды. Слава богам, жаровни тут хорошо работали и оставили дожидаться господина. Когда Хас зашел в покое, я возлежала на его постели, нежно прижимая к себе подушку. А едва послышались рядом его шаги, как мои ресницы дрогнули, и я открыла глаза. «Асад, Мой голос был слаб и нежен. Гвинелопа. Он осторожно взял меня за руку и поцеловал в ладонь. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше. Спасибо тебе. Я... Я...» «Тише, любимая». Он прижал свой палец к моим губам. «Ничего не говори. Я простил тебя. Больше не будет. Больно и страшно. Я... Я не заслуживаю...» По моим щекам потекли слезы, голубые глаза смотрели с искренней любовью. «Не плачь, милая». Он осторожно обнял меня, прижал к себе, как ребенка. «Я... я не могла иначе. Мне нет прощения. Я действительно предала тебя». На этом моменте я залилась слезами еще сильнее и робко прикоснулась к щеке мужчины, посмотрела на него. «Ты так красив». «О, Гвенелопа!» Тут он не сдержался и поцеловал меня. Поцелуй был легким и нежным. Едва он прервался, я спрятала лицо на его широкой груди. Мое тело содрогалось от нездерживаемых рыданий у него в объятиях. Очень сложно заняться любовью с рыдающей женщиной, которая только что почти призналась тебе. Тут срабатывают другие инстинкты. Хочется ее жалеть и оберегать. «О, Асад!» «Ты должен мне все рассказать», — выдала я, наплакавшись. «Я?» — опешил он от неожиданного заявления. «Обязательно!» — я возбужденно вскочила, вырвавшись из объятий. «Тогда я смогу быть на твоей стороне, смогу помочь тебе как настоящая жена, смогу по-настоящему заслужить твое прощение и любовь. Чудное это сочетание — чары ведьмы и слезы любимой». Мало кто устоит и сохранит разумность мышления. Но что ты хочешь знать? Все. Я все хочу знать о тебе, любимый. Чего ты хочешь? О чем мечтаешь? Мне все очень важно, ведь это ты и твои стремления. Чего я хочу? Я хочу тебя. Хочу, чтобы ты навечно принадлежала мне. Ну, Асад, я обняла его, повиснув на шее. Я уже твоя навечно. Я больше никуда не уйду от тебя, даже если ты прогонишь меня. Я согласна быть самой последней служанкой, только чтобы видеть тебя. Я согласна быть твоей наложницей, чтобы ощущать твое дыхание на своем теле. Я хочу быть твоей женой, чтобы помочь тебе стать самым великим хасом в истории. Если ты захочешь завоевать весь мир, я буду рядом с тобой». «Что нужно, чтобы околдовать мужчину? Магия?» Вовсе нет. Надо дать ему то, что он хочет. А любой мужчина хочет, чтобы его хвалили, хочет, чтобы им восхищались и хочет, чтобы перед ним преклонялись. Последний, правда, не любой, но, скажем так, многие. И если честно, это касается не только мужчин. Все жаждут внимания и восхищения. Просто каждый выражает это по-разному. Даже тот, кто прячется в глуши и одиночестве, жаждет восхищения – «Просто он очень боится, что ему в них откажут». Растаял и ас от Латифа. «Что ты хочешь знать?» Он усадил меня к себе на колени и принялся играть моими распущенными волосами, которые в приглушенном свете жаровин приобрели золотистый оттенок. «Как ты жил? Чего ты хотел добиться? И чего хочешь сейчас?» «Разлука пошла тебе на пользу, женщина», — усмехнулся Нертон. «Не шути так», — нахмурилась я, но тут же расслабилась, явно млея от его легких касаний. «Я хочу завоевать наш мир», — он сказал и замер. Я промолчала. «Это не пугает тебя? Почему меня должно пугать то, что хочет достойный? Мое удивление было столь очевидно, что Асад радостно рассмеялся. Первый раз вижу, чтобы он смеялся. Странное зрелище». — Есть те, кто помогают мне. Они объяснили, что я наследник великой крови. — Ты же племянник императора Светлой Империи, — кивнула я. — Не только. Это лишь малая часть моего наследия. Я приподнялась, оперлась руками о его грудь и восторженно, глядя в глаза, попросила. — Расскажешь? О своих великих планах все любят говорить, особенно кому-то безобидному и восхищенному. Это не считая случая, когда злодей объясняет жертве свои задумки. Асатлатиф покровительственно улыбнулся и вновь притянул меня к себе. Знаешь, кем были мои предки? Ты говорил, что скальные демоны породили племя нерданов. Верно. Он взял мою руку и осыпал ее цепочкой, поцелуев. Но все не так просто, женщина. Моей бабкой была сама принцесса драконов. А дедом... Тут он заставил меня поднять голову. «Один из темных богов!» Восхищение и обожание в моих широко распахнутых глазах, наверное, могли осветить небо хмурой ночью. «Да ты бог!» Сравнение ему понравилось, и меня благосклонно потрепали за подбородок. «То, что таких богов может целое болото в Тариране, да и в других местах, я ему сообщать не стала. Рано еще». Позже порадовать можно, когда он будет где-то в подземельях, например, а не поглаживать мою обнаженную ногу, задрав юбку бедной деви. Надо его переключить на что-то другое, срочно. А как ты узнал? Бог посетил тебя? Или принцесса драконов прилетела? Я немного отодвинулась от Асада, как бы в благоговении. Ну, конечно, его бабушка не просто дракон. Когда дед-бог этого мало. Она должна быть принцессой. Только повелитель драконов не в курсе, кем была его подданная. Тут мой герой смутился. Мне поведал об этом друг. И это были не просто слова. Он принес доказательства. Тут я встрепенулась. Друг — это явно посланник Градургаша. А может, и сам маг и башен. А вот что он принес, это было интересно. Вдруг и нам пригодится. «Покажешь?» «Я...» Увы, первое очарование прошло, и Хас попытался мыслить. «Давай ты мне расскажешь о себе. Почему ты отвернулась от меня тогда? Почему исчезла?» «Почему?» Я отпрянула, и в моих глазах вновь стояли слезы. «Да, почему?» «Мне...» «Мне сказали...» Я отвела взгляд и понурила голову. «Сказали, что твоя жизнь в опасности». Мне сказали, что если я так поступлю, ты будешь жить. Кто сказал? Магистр Максимилиан Тар. Да простит меня, мой возлюбленный, но он сам виноват. Я тоже могу его использовать, не маленький, в конце концов. Этот темный гад! Хас в гневе вскочил. Но почему? Почему ты не пришла ко мне сразу? Он наклонился и посмотрел в мое лицо. Я боялась, а после, после мне было стыдно. Я отвернулась, обняла подушку и снова залилась слезами. Мое тело слегка трясло, платье слетело с одного плеча, конечно, случайно, обнажив его и нежную шею. Этого зрелища Хас не пережил, вновь обняв меня. «Не плачь, милая, я отомщу за каждую пролитую тобой слезинку». «Главное...» — я развернулась к нему и преданно посмотрела нердану в глаза. «Главное... Расскажи мне все. «Теперь я хочу быть рядом и помогать». «Хорошо». Он ласково убрал непослушный локон с моего лица, поправил платье, вновь нацепив его на плечо. «Я покажу тебе. Но сначала ты станешь мне женой. По-настоящему». «По-по-настоящему? Верно. Ты моя женщина, и об этом должны узнать все». «Но как же старейшины?» «Они не одобряют меня. Ты... ты будешь опозорен. А я... я не хочу, чтобы ты снова страдал из-за меня». Он утер мои слезы и снисходительно посмотрел. «Это моя забота, женщина. Не переживай». «Не могу. Как я могу не переживать за тебя? Мое сердце болит. Что, если они сместят тебя? Что, если ты пострадаешь?» Асад долго и изучающе смотрел на меня. В его голове явно появились какие-то новые идеи, и, наконец, он решился. «Ну, хорошо. Я покажу тебе. Пусть сердце моей женщины будет спокойно». Он поцеловал меня в макушку. «Одевайся». И вышел из комнаты. Я быстренько вскочила, накинула полагающийся мне по статусу черно-золотой кафтан, убрала распущенные волосы в косу и сверху накинула платок, закрепив его золотым венком. А то, не дай темные боги, по дороге старейшины встретиться, позора не оберешься. А так все как положено, по традиции нерданов, скромно и гордо. Я вышла, Хас взял меня за руку и повел к храму предков. Вот удачно допрос провела. Мы подошли к вратам в пещеру. И если в прошлый раз это был просто вход, то теперь это действительно были врата. Огромные, во всю высоту потолков, из тёмного металла и испечрённые рунами Меденоса. И от них шла опасность. Казалось, рядом с ними магия пропадала. «Мы идём к предкам?» «Не совсем». Хас хищно улыбнулся и втолкнул меня в приоткрывшийся проход. Я влетела в него, не разбирая дороги, и почти ослепла от того, что не могла почувствовать магию, «Ни свою, никакую другую!» «Прости, дорогая, Хас держал меня, удерживая от падения, но я должен был убедиться в твоей искренности!» Я в страхе подняла на него глаза. «Я не понимаю...» «Ты должна убедить меня, что можешь быть мне женой, иначе...» «Что иначе?» «Запру тебя в твоих покоях, и ты останешься бесправной наложницей!» Я подошла к нему и провела рукой по его щеке, слегка заросшей щетиной. Мне этого хватит, Асад. Он прикрыл глаза, наслаждаясь такой редкой от меня лаской. Значит, можно еще спрашивать. Но что это? Я обернулась к центру пещеры. Там царили лед и пламя. Да, это действительно была пещера Аруваю, скальных демонов. Их чистая, неукрощенная сила по центру пещеры. Дальше ее не пускали врата. И, судя по всему, магию блокировали не только они, но и стены пещеры. Наверняка у них тоже было покрытие, блокирующее магию. Возможно, все имеющиеся браслеты переплавили, чтобы создать это покрытие. Сила внутри бесновалась. Яркие языки пламени взлетали к потолку огромными полотнищами. Лед стелился по земле, воздвигая могучие глыбы, которые тут же разрушались, налетая друг на друга. Им было тесно в замкнутом пространстве, и создание, и разрушения происходили так быстро, что лед сам по себе повторял танец пламени. Все это напоминало первозданный хаос. «Это сила моих предков, женщина, и скоро она будет моей». «Я... я не понимаю». Асад провел ладонью по моему лицу, задержался на губах и пальцами обвел их контур. «Как же я тосковал по тебе!» Затем, будто отойдя от наваждения, отстранился. «Тебе и не нужно понимать. Ты же хотела помочь мне?» «Да». «Тогда зайди в огонь». Я непонимающе уставилась на него. «Мне нужна сила предков, и забрать ее я смогу, только принеся жертву. Принести в жертву любимую женщину — Это величайшее самоотречение. Так я получу все, чего желаю. А добровольная жертва? А добровольная жертва — самое ценное, что может быть. Ты говорила, что готова помочь мне. Это и есть твоя возможность. Ты действительно хочешь этого? Я посмотрела Хасу прямо в глаза. Помедлив, он дал четкий ответ. «Да». «Хорошо». Теперь я сама прикоснулась к нему, обхватив холодными ладонями его лицо. Если ты хочешь этого, если это даст тебе то, чего ты жаждешь, я согласна. И слабо улыбнувшись, я вошла в пламя.